Глава 55. Леннон. Я мечусь взад-вперед по своему гостиничному номеру. Мой разум мчится со скоростью света, а внутри все сжимается от плохого предчувствия. Их уже давно нет. Детектив Скайлор нашла адрес Куинн спустя пару часов после того, как мать бросила ее на парковке, и Феникс, выглядевший подобно огнедышащему дракону, тут же испарился. Но не раньше, чем велел Сторму и мне оставаться рядом с его сестрой, поскольку хотел, чтобы за ней присматривали двое людей, кому он доверяет больше всего. Когда он ушел, я испугалась. Но сейчас я просто в ужасе, потому что прошло уже больше девяти часов. «Но ну, Феникс еще не звонил, чтобы я внес за него залог, так что это хороший знак», — беззаботно говорит Сторм. Куин садится в кровати, морщась от боли. «Мы должны пойти туда», — Отец может причинить ему вред, он очень сильный. Мы со Стормом обмениваемся взглядами. Феникс сильнее. От чего подступающая к горлу паника тревожит меня еще больше. Скрестив руки на груди, Сторм смотрит на нее сверху вниз. Ты никуда не пойдешь, малолетка. Ложись. Куин стреляет в него злобным взглядом. Сторм прав. Куин никуда не пойдет. А вот я пойду. Я беру со стола свою сумочку. «Вернусь позже. Надеюсь». Сторм хватает меня за руку. «Хочешь, чтобы Феникса меня прикончил? Он отчетливо велел мне не выпускать ни одну из вас из виду». «Я взрослая женщина, черт возьми». «Прости, Сторм». Свободной рукой я похлопываю его по плечу. «Я пришлю цветы на твои похороны». «Я уже на полпути к двери, когда она открывается». Мои ладони взлетают к лицу, и я задыхаюсь, когда замечаю фиолетовый синяк вокруг глаза Феникса. «Вот дерьмо!» Его губы кривятся в высокомерной ухмылке. «Ты бы видела его! Вот уж кому мало не показалось!» С одной стороны, мне хочется броситься к нему и обнять крепче, чем я когда-либо кого-то обнимала, а с другой — влепить ему пощечину за то, что он так невозмутим, хотя я тут сходила с ума от беспокойства. «Какого чёрта ты так долго?» С моих губ срывается еще один вздох, и я хватаюсь за грудь. Вся комната вращается, как какой-то аттракцион в парке развлечений. «О, боже, ты ведь не убил его на самом деле, правда?» Феникс слишком красив для тюрьмы. К тому же я абсолютно уверена, что они не разрешают супружеские свидания друзьям по сексу. «Почти», — пробормотал Чендлер. «К счастью, в последний момент Мемфис его оттащил». Куин бледнеет. Мне придется туда возвращаться. Взгляд Феникса отрывается от меня и находит Куин. Нет, ты останешься со мной. Хотя и рада это слышать, я все же крайне озадачена. Как это возможно? Скайлор коварно улыбается. Сила старого доброго шантажа. Она изучает свои ногти. Срабатывает каждый раз. Куин моргает, выглядя не менее озадаченной. Не понимаю. Нас уже двое. Феникс достает бутылку воды из мини-холодильника. Скажем так, я предельно ясно дал ему понять, что у него нет иного выбора, кроме как позволить тебе остаться со мной. Не сделая он этого, я бы сообщил всему миру, что почтенный шериф еще и жестокий кусок дерьма. Да, должно сработать. Феникс не из числа знаменитостей второго сорта с небольшим количеством поклонников. Он всемирно знаменит. А интернет, как известно, ничего не прощает. Куда бы шериф ни пошел, кто-нибудь узнает этого подонка именно по прославившим его подвигам. «Значит, мы теперь застряли с малолеткой?» — бормочет Сторм. Куинн вскакивает с кровати. «Стоп, подожди, я могу остаться?» Феникс кивает. «Ага». Доковыляв до брата, она обнимает его. «Ты самый лучший старший брат на свете!» Чендлер вздыхает, направляясь к двери. Будем надеяться, что еще одной такой не появится.